Молча стоявший возле блады и думавший о неизбежной разлуке с человеком, рядом с которым плечо к плечу, он прожил смутные месяцы и полюбил его как друга и старшего брата. Чувство одиночества и тоски ластно охватили его, и по сравнению с этим все, что он пережил раньше, показалось ему незначительным. Разлука с доктором была для Питта мучительным завершением, всех обрушившихся на него несчастий. К осужденным подходили другие покупатели, рассматривали их, проходили мимо, но Блад не обращал на них никакого внимания. Затем в конце шеренги осужденных произошло какое-то движение. Это Гарнер громким голосом сообщал что-то толпе остальных покупателей, ожидавших, пока полковник бишоп отберет нужный ему человеческий товар.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 Молил Бога, чтобы это предложение было отвергнуто. Мысль о том, что он может стать собственностью этого грязного животного и в какой-то мере собственностью креглазой молодой девицы вызывала у него величайшее отвращение. Но раб есть раб, и не в его власти решать свою судьбу. Петерблат был продан пренебрежительному покупателю, полковнику Бишопу, за ничтожную сумму в десять фунтов. Стерлингов.